Глава девятая. Восемь лет назад. Кэти. Она заметила его, едва только войдя в Эннерджис. Высокого, мускулистого, с темными волосами и такими пронзительно-синими глазами, что они приковали ее к месту с другого конца зала. Кэти даже услышала свой резкий выдох. Боже, да он просто великолепен. Новый инструктор. Время было не ее... Обычно она выбирала ранние утренние занятия перед работой, но время от времени откладывала их на более поздние часы. Денек выдался суматошный, как, впрочем, и каждый день в роли новоиспеченного фрилансера в попытках заполучить крупный пиар-заказ, за которым она безуспешно охотилась уже несколько месяцев. И теперь хотелось немного расслабиться на занятиях йогой, прежде чем объявлять вечер закрытым. «Может, он всегда приходил в это время, и их пути просто впервые пересеклись?» Отведя глаза, Кэти взяла себя в руки и продолжила было идти, куда шла. «Но стоит ли игнорировать такую мгновенную связь? А вдруг она больше никогда его не увидит?» Развернувшись на каблуках, Кэти быстро направилась к нему. «А что ей терять?» «У него наверняка уже кто-то есть, и ее, скорее всего». Ждет унизительный щелчок по носу. Но она вообще не из тех, кто тщательно продумывает свои действия. Главный ее девиз — лови момент. «Привет, я Кэти», — сказала она, протягивая руку и широко улыбаясь. «Вы тут инструктор?» «Ну что ж, привет, Кэти», — отозвался он. Вблизи его глаза с яркими искорками внутри и вовсе производили гипнотический эффект. «Мужчина, который явно привык к всеобщему вниманию», — подумала она. Голос у него оказался глубоким, сексуальным. Кэти ощутила трепет в груди. Он взял ее за руку и крепко сжал, задержав чуть дольше положенного. От чего по всему телу у нее разлилось томное тепло. Рад познакомиться. И нет. «Я не инструктор, просто хожу сюда поупражняться. Я Том». Их взгляды встретились, и Кэти сразу растерялась. Теперь, уже заговорив с ним, она никак не могла придумать логичного, остроумного или даже просто ни к чему не обязывающего продолжения. Запнулась, опустила глаза, затем снова глянула на него из-под длинных ресниц, ее отец... Назвал это взглядом принцессы Дианы. Сама же Кэти терпеть не могла коронованных особ. «Чем здесь занимаетесь?» — спросил Том, спасая ее от дальнейшего смущения. «Йогой. По-моему, это очень духовно. Подумывая и сама со временем стать инструктором». Она и сама не поняла, зачем добавила это. Об этой мечте до сих пор говорилось лишь друзьям, но никогда совершенно незнакомым людям. Том кивнул и улыбнулся. Зубы у него были идеально ровные. Один из главных пунктов в заготовленном для предстоящих знакомств мысленном чек-листе Кэти наряду с великолепными глазами и подтянутым телом. В этом смысле Том оказался на высоте. Пожалуй, даже набрал максимальный итоговый балл. Такого с Кэти еще никогда не случалось. В свои 24 года Она уже начинала думать, что просто обречена встречаться с одними лишь лузерами. Ее отец настолько разочаровался в её выборе парней, когда она была подростком, что даже отказывался впускать их в дом. Но потом, похоже, разочаровался и в самой Кэти. Сбежал с какой-то пережаренной на солнце теткой, которую встретил в Испании после смерти матери, и с тех пор Кэти так его и не видела. Получила лишь единственное письмо по мылу, в котором ее ставили в известность, что он все еще жив-здоров и живет с этой теткой, которая именовалась в письме «Моя маленькая мисс Солнышко». Хотя не стоило забегать вперед. Вряд ли из этого знакомства с Томом выгорит что-то путное. Приглашение на свидание явно ждать нечего. Может, стоит самой пригласить его. Не сомневаюсь, что из вас выйдет отличный инструктор. Том опять сверкнул ослепительной улыбкой. «Знаете, а я, скорее всего, еще буду здесь после ваших занятий йогой». «О, божечки!» Да он и вправду клюнул. Как знала, что это был правильный ход. Представиться. «Да? Ну, что ж. Если вам после этого захочется немного освежиться, то, пожалуй, можно было бы пропустить вместе по стаканчику». Ей понравилась собственная прямота, Сходящая за уверенность в себе. Мужчинам нравятся уверенные в себе женщины. Отличная мысль. Ухмыльнувшись, Том взял полотенце и стал вытирать блестящий пот с предплечий. Кэти проследила за его взглядом, наблюдая, как он медленно растирает его по своим бицепсам. — Я буду ждать, — добавил он, подмигнув. — Том. Несколько недель назад я увидел, как она входит в фитнес-центр Энерджис с ковриком для йоги под мышкой. Я случайно оказался на противоположной стороне улицы, заглядывая в витрину магазина. Ее отражение в ней притянуло мой взгляд. А иначе и быть не могло. Я сразу понял, что хочу ее. К счастью, женщина, которая вела занятия йогой, оказалась подругой одного моего приятеля, И мне удалось выудить у нее кое-какую инфу, когда я отправился на свою обычную вечернюю тренировку. Оказалось, нетрудно вызнать привычный распорядок Кэти. Некоторое время я наблюдал за ней со стороны, ожидая подходящего момента, чтобы подвалить к ней. Но сегодня она застала меня врасплох. Поначалу я даже немного растерялся, но потом понял, что Кэти просто сделала всю работу за меня. И это меня разожгло.